Глава 8. Три слоя смерти. Чудно на двух сигарообразных поплавках скользили по морской глади. Длинный залив экваториального океана недаром носил название Зеркального моря. Расположенное в поясе спокойной атмосферы ближе к восточному полюсу, море почти не знало бурь. Отсутствие впадающих в него крупных рек сохраняло воды первозданно чистыми и тёмными в глубине. и ослепительно сверкающими в красных лучах светила Тормонса. Ген Натал восхищался игрой красок за кормой, а Тивиса Хинако и Торлик любовались необыкновенной чистотой моря. В трехгранном выступе каюты у рычагов управления сидели два тормонсианина в лиловой униформе, безотрывно глядя вперед и лишь изредка обмениваясь односложными восклицаниями. Они держали курс на кручу бочкообразной горы,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 людей, не принявших всеобщую урбанизацию и переселившихся в зоны с нездоровым климатом. Непомерное увеличение населения планета заставило застроить и заповедный район. Приверженцы природы исчезли, влившись в общую массу городских жителей. Всё же незначительный участок первобытного леса уцелел от всепожирающего потребтельства 16 миллиардов населения Торманса. Вероятно, это произошло случайно. Катастрофический кризис разразился раньше, чем последняя роща была срублена. Множество городов вымерло, не те, что находились в менее благоприятных климатических зонах, никогда не заселялись вновь. Берег приближался, земля не хотела подняться на крышу каюту, заменившую собой мостик, но провожатые энергично воспротивились. Они говорили очень быстро, с акцентом жителей их востового полушария, проглатывая согласные.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 Когда в эру разобщенного мира истребили кошелотов, размножились большие головоногие, с которыми пришлось вести настоящую войну. Вообще истребление любого вида немедленно нарушало миллионолетнее равновесие природы. В силу избирательной направленности всякого злого дела, которое мы теперь называем «стрелой Аримана», уничтожению подвергались животные и растения, преимущественно красивые, заметные, менее приспособленные к новым условиям жизни. Оставались в основном вредные виды. Иногда они размножались фантастически быстро и буквально заливали волнами своей биомассой огромные пространства. Закон преимущественного выживания вредоносных форм там, где природа не умела коверкалась с человеком, постигли на собственном опыте терванциане. Как жаль, что прекрасное хрустальное море населено такой мерзостью. Я хотел бы искупаться здесь, если бы не скафандр, грустно закончил этивиса. Ты не замечаешь повсюду на Тормансе одну странную закономерность, спросил Торлик. Во всех хороших местах, зданиях, даже в людях скрыто плохое. Милый Афи, так на Земле ласково называли астрофизиков. Севисов зёрушила волосы Тор. Тебе пора вернуться в Звездолет. Ностальгия приходит всё чаще. Да и права. Я ступил на эту опустошённую планету как в засохший сад, из которого нет выхода.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 Погоня за количеством, за дешевизной и массовостью продуктов без дальновидности отравила реки, озёра и моря. Реки высохли после истребления лесов и сильного испарения водохранилищ и электростанций. За ними последовало обмеление и засоление озёр. Почти повсюду пресная вода не дешевле пищи. Её едва хватает на земледелие этой печальной планеты. Для опреснения недостаточно энергии.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 Оба тармансянина стали негромко спорить и победил рулевой, энергично показывавший рукой куда-то в сторону от выложенного камнем берега. Мы не причалим прямо к городу, объяснил своим пассажирам второй тармансянин. У пристани очень глубоко, и могут напасть лимаи. Никто ещё не встречал их так близко от города. В стороне есть отмель, куда лимаи зайти не могут, и мы причалим. Придётся столько сделать большой обход пешком. Мы не боимся расстояния, улыбнулась Эвиса. Но мы не боимся и этой мерзости, вмешался Торлик. Наш СДФ отгонит их или уничтожит. Зачем разряжать батареи? возразил Тивиса. Хотя ген привёз свежие, но у нас ещё долгий путь. Тивиса права. Нам твердили о каких-то опасностях. Кроме того, при подводном нападении приходится расходовать энергию вдвойне. Торлик жестом покорности поднёс руки к албу. Под судном всплыл из глубины склон отмели. Водители разрешили пассажирам выбраться на палубу. В тяжёлом неподвижном воздухе ощущался привкус оксида азота, как будто безжизненные химические процессы преобладали в здешней природе. Удивительно ровное дно зелёного цвета оказалось уплотнённым илом. За кормой расплывались огромные клубы взбаламученного осадка. "Ну, какое тут купание, тевиса", показал на дно Генатал. "Здесь увезнёшь с головой".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 Чтобы выйти на равнину Мензин, продолжал астрофизик сфераясь с картой. Туда пришлёт самолёт. И мы осмотрим самый большой мёртвый город хвостового полушария Киннанте, добавила Тивиса. "Киннанте!" воскликнул рулевой и умолк. Товарищ подтолкнул его одновременно кланяясь землянам и желая пути змеяние преклонного и неотступного. Мариход раскачали судно, оно сорвалось с сот мили и унеслось в зеркальное море.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 который характерен было для поспешного и небрежного строительства эпохи взрыва населения. Странная манера перемешивать в скученных кварталах здания разного назначения обрекала на безотрадную стеснённость детей, больных и пожилых людей. Здавливала грохочущий транспорт в узких каналообразных улицах. Всё это тевиса и Тор наблюдали в живых городах. В невзрачных параллелепипедах построек с одинаковыми проёмами окон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 Плавные изогнутые контуры интерьера резко отличались от унылых прямоугольников большинства зданий. Через полукольцевой холл, заваленный обломками мебели Торлик прошёл в круглый зал, сразу напомнивший ему землю. Осмотревшись, он увидел, что стены отделаны плитками полированного донита и гиперстенового перксинита, глубинных ультраосновных пород фундамента земной коры, очевидно, из здесь слагающих нижние зоны коры Торманса. словно подчёркивая сходство два валикаобразных фриза сквозь пыль отсвечивали красным Тор лик узнал в них богатые крупными гранатами эклогиты Где ты Тор громко позвала Тивиса входя следом Ш, -ш уходи отсюда Здание еле держится Что ты нашёл интересного в этой пыльной комнате Она отделана минералами из глубин Торманса ответил Тор выходя на улицу Совсем похоже на такую же в Уральском горном музее Внутренний состав планеты, как и можно ожидать, очень близок к Земле. Следствие этого почти однозначная гравитация и характер геологических процессов. За городом простиралась голая равнина, полога поднимавшаяся к горам. Очень далеко в горячем мареве расплывались чёрные пятна. Стереоскоп позволил увидеть, что это первые живые деревья.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 Гигантские кладбища Торманс одно из красноречивых доказательств фосфорной катастрофы, произошедшей на планете. Если Торманс так похож по элементарному составу на Землю, то как и на Земле ресурсы фосфора на нём были весьма ограничены. Тормансиане не только растворили фосфор в отбросах снесённых в океан, откуда его не в состоянии извлечь их бедная энергетика, они связали его в триллионы своих костяков и закопали на этих высохших кладбищах. выключив из круговорота планеты, не учитывая, что вообще все процессы против течения энтропии невозможны без фосфора. Да странно, почему они не отказались от старинного увековечиния праха. Видимо, им стало не под силу повернуть события, сказал Гэн. Аннигиляция количеством качеством, сказала Тивиса. В зелёных джунглях тигр казался великолепным зверем, почти мистически страшным.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 Вес сумеречный вечер Торманса застал землян среди тех же деревьев, но более толстых, с такими густыми кронами, что в лиственной массе скрывались отдельные ветви. Длинные тени легли на сухую почву. Ничто живое не показывалось в оцепенелой роще. Когда же землянеустроились на отдых у росшего возле дороги дерева, на свет фонаря слетелись какие-то полупрозрачные насекомые. Земляне ни на всякий случай включили воздушный обдув из воротников скафандров. Тивиса медленно потянула воздух расширенными ноздрями и сказала: "Великое дело, внушение. Патроны продувы заряжены воздухом земли. И хотя я знаю, что это всего лишь оттормарная смесь, абсолютно лишённая запаха и вкуса, мне чудится, в здесь не дух хотя ароматный ветер северных озёр. Там я работала до экспедиции. Здесь любой вентилятор покажется северным ветром по контрасту с духотой и пылью", буркнул Торлик. извлекая охладительную подушку и пристраиваясь к боку СДФ. Полусуточная ночь Торманса тянулась слишком долго, чтобы земляне могли позволить себе дожидаться рассвета. Первым проснулся Ген Атал, одолеваемый страшными снами. Ему мерещились гигантские тени, суетившиеся поодаль, неопределенные фигуры, кравшиеся вдоль наклонного частокола камней, красные клубы дыма в зияющих черных пропастях. Некоторое время Гэн лежал, анализируя свои видения, пока не понял, что инстинкты подсознания предупреждают об угрозе, отдаленной, но несомненной. Гэн Атал поднялся, и в ту же минуту проснулась Тивиса. Мне снилось что-то плохое и тревожное. Здесь на Тормансе мне часто тяжело по ночам, особенно перед рассветом. «Час быка. Два часа ночи», — заметил Гэн Атал.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 Ничего странного, подал голос астрофизик. Вполне закономерное чувство, сложившееся из физиологии организма ещё с первобытных времён и особого состояния атмосферы перед рассветом. Для Афии всё всегда связано с космосом, Девиса засмеялась. Красно-золотой СДФ Гена выдвинулся вперёд. Высокоподнятый на гибком стержне лампа осветила дорогу. Дико заметались чёрные тени в промоинах и впадинах, совсем как во снег, когда тало. Эздёв покачивался на неровностях дороги, и окружающий мрак то отступал, то набегал в плотную. В наплывах темноты вверху на мгновение появлялись одинокие огоньки звёзд. Справа едва намечая правильный купол дальней горы, немочно светил спутник Тормунса. Незаметно земляне достигли перевала, и снова оголённая пустыня. Начался спуск столь же пологий, как и подъём.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 Где-то под склоном шумела речка, а за ней на низких холмах росли чаща гигантских деревьев. Даже у привыкших к 150-метровым эвкалиптам и секвойям земли путешественников захватило дыхание. Колонады сравнительно тонких стволов не меньше 250 или 300 метров в высоту, верху покрывалась сплошной шапкой ветвей и листвы. Земляне спустились к речке, ожидая увидеть бегущий по гальке горный поток.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 Под ногами идущих полусгнивший покров превращался в коричневый прах. Вероятно, веками некому было топтать эти обветшалые останки. Так вот как выглядел лес Атторманса до прихода наших звездолётов, негромко сказал Этивиса. Интересно, кто здесь обитал в те времена, спросил Гэна Талпина, ислевшую массу листьев и плодов, взрывая тёмную пыль. Вряд ли кто-либо мог прокормиться тут внизу. В больших лесах, земле ответила Тивиса. Вся животная жизнь сосредотачивалась там. Она подняла руку к терявшимся в высоте искривлённым ветвям. Словно откликаясь на её жест, высокий как свисток в ополь прорезал безмолвие леса, заставив людей замереть от неожиданности. Где-то далеко послышался ответный вопль, похожий на визг многооборотной алмазной пилы. Торлик, выхватив стереоскоп, пытался разглядеть что-нибудь в густой листве. На 300-метровой высоте ему почудилось едва уловимое колебание веток. "А, -а, -а" весело воскликнул Генотав. Не всё вымерло тут, за зеркальным морем. Не всё съели тармансяне. Если действует фактор СА, там вряд ли осталось что-либо путное", поморщился Торлик. "Этот визг не вызывает у меня симпатии". Земляне долго стояли, прислушиваясь, и настроив фотоглаз SDF на слабое освещение. Но гигантский лес, казалось, хранил в себе не больше жизни, чем кубики едва державшихся домов в Чендинтота. Ещё 2 дня провели земляне в лесу, пробиваясь с холма на холм через нагромождения растительного праха. Иногда небольшие прогалины уходили вверх ослепительными трубами света. Высоко виднелось свинцово-серое небо в обрамлении мохнатых шоколадных ветвей. На третий день они остановились на опушке одной из прогалин.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 Оно издало короткий низкий рёв, подпрыгнуло и, получив вторую ампулу в заднюю ногу, понеслось прочь. Ган Атал ринулся в догонку. Твису мерила его пыл, сказав, что препарат на крупных присмыкающихся действует в течение 2 минут. Правда, если животное обладает низкой организацией, то препарат может потребовать и больше времени. След, пропахший в древесной гнили, привёл к подножию дерева из палинского, даже среди гигантов этого леса. Оглушённое мощным наркотиком животное с размаху налетело на ствол и повалилось навзничь. Невыносимая трупная вонь принудила землянов вставить в носы фильтры или же затем подойти вплотную к неведомому зверю. У него была чёрная, как тармансианская ночь, безволосая, чешуйчатая кожа. Большие глаза, вытаращенные и стекленевшие, говорили о ночном образе жизни.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 Торлик схватил Тивису за руку и показал на полу переваренный человеческий череп, выброшенный вместе со осколками других костей. Оба исследователя вздрогнули от оклика Г Натала. Осторожно она приходит в себя. Задняя лапа дёрнулась раз, другой. Не может быть, подумала Тивиса. Парализатор действует не менее часа. Она смотрелась и отпрянула под взглядом нескольких пар глаз. таких же больших, прозрачных и красных, как у погружённого в сон чудовища, упорно смотревших на неё из темноты между деревьями. Одно из животных, полускрытое слоем трухи, ползло и извиваясь к сражённому наркотиком зверю. Тор, скорее, прошептала Тивиса. Защитное поле СДФ отбросило наглую тварь, и её рёв заглох в непроницаемой стене. Торлик поставила СДФ с другой стороны дерева. Етивиса занялась исследованием анестезированного животного. Тем временем Ганатал извлёк из своего изде в прибор, похожий на парализующий пистолет Ттивисы, и насадил на него круглую коробку с торчавшим в центре зазубренным шипом. Астрофизик помогал Ттивисе. Они вдвоём перевернули чудовище, делая электронограммы. Ганатал перевёл пистолет на максимальный удар и выстрелил вдоль ствола дерева, под ножее которого они стояли. Коробка намертво прилипла в развилке двух мощных ветвей на высоте больше 300 м. Телеуправляемый мотор запустил на тончайшем тросе защёлку. К ней генератал прикрепил плетёные ленты, соединил их двумя пряжками, и подъёмное приспособление было готово. Через несколько минут тевиса взвилась на страшную высоту, поднятая скрытым в барабане двигателем. Она воспользовалась своим пистолетом, чтобы вбить несколько крючков для оградительного троса и подвески СДФ.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 Разумеется. Если только за этим мылезли сюда, то следовало спросить меня. Как же тебе удалось без приборов обнаружить воздушные течения? А вы обратили внимание на повышенную влажность крон? Да, в самом деле. Теперь всё понятно. Вот в чём объяснение громадной высоты деревьев. Они стараются достичь проходящего над гранями постоянного тока воздуха, несущего влагу в безветренной стране. Всё отлично. Поднимайтесь сюда в тащим СДЭФ и будем готовить планер. Планер? Ну, конечно. Я предвидел возможность переправа через ущелья реки или морские заливы. Плотный зеленовато-коричневый покров винелся метров на 100 ниже башниобразных кроны дерева, облюбованного путешественниками. В сторону экватора и осьевого меридиана Тивиса ни разу не говорила, что не может привыкнуть к вертикальному экватору Торманса и его горизонтальным меридианам. Лесная чаща обрезалась серо-фиолетовыми обрывами гор.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 Когда взошло солнце, земляне спустились пониже и укрылись в листве, выжидая усиления воздушных потоков. От грубых, крючковато видных изогнутых листьев шёл сушивший горло одуряющий запах. Лучше надеть моски, посоветовал Ативиса. Мужчины повиновались, дышать стало легче. Торлик прислонился к стволу, с удовольствием глядя на Девису. Она устроилась в развилке ветвей, протянутой как ладонь гиганта. и спокойно работала мерно покачиваясь на 300-метровой высоте, как будто всю свою ещё недолгую жизнь лазала по деревьям. Гэнатал раздал патрончики с пищей и задумался. Не могу забыть про череп извергнутый чудовищем, вдруг сказал он. Неужели эти твари ледаеды? возможно, ответила Тивиса. Скорее они питаются трупами. Обратите внимание на две особенности, как бы исключающие друг друга.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 Природа выходит из своих тупиков самыми безжалостными путями. Канибализм перестаёт быть запретным при низком развитии эмоций и интеллекта, когда приказ голодного тела затмевает чувства и парализует волю. Торлик выпрямил уставшие ноги. Если человек был съеден, то окрестности не совсем безлюдны. Тупарылые хищники могут пробегать большие расстояния. А потом-то разве забыл, что нам недавно говорили в биологическом институте, Оbradyačih ljudjah i celyh posel'kakh, ukryvajushchih se v zabroshchennyh oblastyakh, spomnil Torlik. Может быть, это и есть опасность, от которой нас предупредили. А, возможно, они имели в виду Лимаев или этих? Тивиса показала вниз и швырнула туда пустой патрончик. В ответ донёсся раскатистый рёв. Всё-таки странно, что нас не предупредили, сказал Торлик. Или они сами ничего не знают? Трудно допустить, возразил Тивиса. Но действительно странно. Может быть, в заповедных лесах давно никто не был? По отсутствию влечения к природе и это возможно, ответил Тор. Здесь от природы остались только обрывки, и то чисто утилитарного назначения, без глубины и внутренней души, сложной взаимосвязи, какой-то может быть интерес к природе. Как же удивился Ганн. Вы посетили десятки заповедников, и неужели ничто не заинтересовало вас, не привлекло хотя бы своей необычности?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 А мы не видели ни одного по-настоящему большого дерева. Так, значит, мы все впервые на остановке древней природы Тормунса. Однако мне не хотелось бы ещё оставаться здесь. Трёх дней вполне достаточно. Достаточно, Ган. Ждать нечего. Возможно, мы ещё вернёмся сюда на винтолёте, чтобы выследить визг гунов, сказала Тивиса. Ветерок слабо зашелестел листвой. Земляне поспешно собрали второй ромбический планир из почти невесомой плёнки, присоединили турбокоробки со складными воздушными винтами. Энергии в них хватало всего на 2-3 минуты взлёта. Гэнс с двумя SDF составили экипаж первого ромба. Тевиса, Тор и третий SDF разместились на каркасе второго планира. Завертелись винты, прозрачный ромб один за другим соскользнули с верхушки дерева и медленно поплыли над ковром соединённых крон. в сторону гор. Гэнотал облегчённо вздохнул. Пока крутились винты, планеры достигли опушки леса и подхваченные восходящим потоком, долетели до второй ступени гор. Ответные тёмно-лиловые стены высоких пласкогорий нельзя было преодолеть при слабых воздушных течениях. Гэнотал направил планер в широкий проход, рассекавший обрывистые скалы. К удивлению, земля на них опустились среди холмов затвердевших глин рядом с хорошей дорогой. Лишь незначительно повреждённый осыпями и размывами. Торлик хотел сложить свой планер, но Гэн махнул рукой. Заряды в турбокоробках израсходованы. Проволока затвердела, её не согнуть, бесполезный груз. Астрофизик с сожалением посмотрел на громадное рамбическое крыло, распростёршееся на склоне холма, и пошёл к дороге. Подъём по раскалённому ущелью занял несколько часов. Земляне остановились на отдых в тени крутого обрыва. «По дороге мы можем идти и ночью», — сказал Торлик и стал надувать тончайшую подушку. «Хотелось бы добраться до перевала еще засветло», — лениво возразил Ганатал. «Посмотрим, что там за горами. Если дорога сохранилась лучше, то мы поедем на СДФ». «Великолепно», — согласился Торлик. «Кто не любит кататься на СДФ?» «А Тивиса еще в школе славилась ловкостью в этом спорте. Кстати, где она?» — астрофизик вскочил. — Сказывается путешествие по Тормансу, — спокойно ответил Ганатал. — Всех нас часто охватывают приступы напрасной тревоги. А Тевиса вот, — он показал на высокий утес, сложенный из чередующихся слоев песчаника и мягкой белесой глины. Утес поднимался круто, расколотый трещинами и усыпанный отвалившимися глыбами, напоминая развалины титанической лестницы. Крошечная фигурка сверкала в лучах красного светила. Теви соловка прыгала с выступа на выступ по огромной круче. Тор и Ген помахали ей, призывая в тень обрыва. Теви со энергично манила к себе. Торлик встал и с сожалением посмотрел на свою мягкую подушку. При виде обломков больших чёрных гладких костей у подножья утёса, от их расслабленности не осталось и следа. Теви стояла на уступе, где отвалившаяся глыба открыла скелеты крупных животных.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 На земле в глубоко лежащих слоях миллионолетней давности находились останки древних людей, обычно вместе со останками слонов. Самые могучие и самые слабые физически из крупных животных земли как бы сопутствовали друг другу. Ещё глубже в прошлое уходили слои, относящиеся ко времени, когда про люди готовили первые орудия и овладели огнём, и наконец, когда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 Шурь скучающие глаза от дыма прилепленной к углу рта сигареты. Подпись на старом английском языке, игрой слов, означала одновременно и конец дичи, и конец игры. "Тивиса, что с тобой?" спросил Турлик. Задумалась, не принеси аппараты, мы сделаем голограммы. Тивиса прищурила роскосые глаза, уставшие от яркого света. Трое путешественников и три верные девятиножки упорно преодолевали подъём. Углубляясь в тень тёмно-фиолетовых обрывов главного массива. Лучи светила уже скользили параллельно поверхности пласкогорья, когда ущелье расширилось. Горизонт стал уходить вниз. Позади осталась обширная впадина с первобытным лесом, а впереди в направлении экватора простирался каменный хаос разноцветных пород, размытых ещё до высыхания планеты. Гребни, зубцы, правильные конусы и ступенчатые пирамиды Ущелье, как рваной раны, стены с архитектурно правильными ансамблями колонн, осыпи и сухие русла всё перемешалось в пёстром лабиринте с пятнами густых теней, то синих, то фиолетово-чёрных. Очень далеко в дымке, подсвеченные пурпурным низким светилом, хаотические нагромождения выравнивались, незаметно переходя в пустынную степь равнинный мензин. Сквозь задымлённый пылью горизонт едва проблёскивала вода. Пурпурная дымка превращалась там в разорванную гряду синих облачков, низко лежавших над степью. Здесь было прохладнее, и земля не спустились под гору бегом. Извелистые дорого местами перегораживали обвалы. Путешественники бежали час за часом, а рядом не отставая пылили 3 СДФ. Ниже пошла зона песков, навеянных ветром прошлых времён надкоса предгорий. Песчаные наметы пересекали дорогу на её изгибах острыми гребнями. Тевиса тяжело дышала, заметно усталой и торс геном. Астрофизик внезапно остановился. Зачем, собственно, мы бежим ещё в таком темпе? До воды на горизонте ещё далеко, а сейчас стемнеет. Ведь точного срока прибытия в Киннанте мы не назначали. Тевиса рассмеялась и перевела дух. В самом деле, вероятно, в нас неодолимо подсознательное желание уйти подальше от неприятных лесов и их обитателей. Отдых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 Возникло тоскливое чувство и тотчас исчезло. Тивиса не знала, было ли оно вызвано давно неслышанным шелестом ветра, всегдашнего спутника жизни на земле, или этими печальными растениями Тармансианской пустыни. Снова двинулись в путь. Дорога улучшилась. СДФ втянули короткие и жесткие лапки, заменив их валиками с мягкими грунтозацепами. Выдвинулись подставки для ног. СДФ втянули короткие и жесткие лапки, А в центре поднялся стержень для опоры и управления. Любители ездили на СД в безопоры, надеясь на мгновенную реакцию и развитое чувство равновесия. Тогда простое передвижение превращалось в спорт. Тивиса в своём тёмно-гранатовом с розовой отделкой скафандре, с развивающейся гривой чёрных волос, красиво и ловко балансируя на ножных подставках, мчалась среди пустыни. Гонатал залюбовался ею.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 торчавших там и сям из мелкой голубой воды, искривленными пнями, расщепами и корягами в тяжелом зною над неподвижной гладью озерков. Земляне потратили некоторое время, объезжая топку и грязь, и пересекли русло там, где два холма высокого берега разделялись долиной притока, облегчая подъем на стометровый обрыв. Чувство пути и здесь не обмануло землян. Едва путешественники взобрались на берег, как увидели огромный город. Он располагался всего в нескольких километрах от реки. Только высота берега и своеобразная рефракция раскалённого над целевыми озёрами воздуха помешала землянам ещё с гору видеть самый большой город хвостового полушария реки Нанты. Даже издалека они заметили, насколько лучше сохранилась старая часть города, чем позже застроенные районы. Башни, похожие на архаические пагоды земли, градиозно поднимались над жалкими развалинами, простиравшимися по периферии древнего города. Восьмигранные многоэтажные и чуть сужающиеся кверху башни с пышными орнаментами, выступами и балконами сверкали пестрой облицовкой с повторяющимися изображениями пугающих, искривлённых лиц, между извилинными всё тех же змей и стилизованных розеток из дисковидных цветов торманса.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 Прямо и неуклонно прорезала хаос развален. Не менее величественно выглядели колоссальные ворота на границе старого города. У них было восемь символических проходов. Тяжёлые порталы с угловатыми крышами опирались на квадратные колонны высотой метров 15. Земляне прошлись сквозь центральный проход, как бы вступая в другой мир. Здесь чувствовалась та же недобрая монументальность архитектуры, как и в садах Цуам.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 Бесполезно горбившиеся над безводными руслами. Мерные шаги землян и чёткий топоток СДФ, снова вставших на свои жёсткие лапки, гулко раздавались на каменных плитах улиц и площадей. Широкие лестницы вели к большим зданиям, окружённым колоннами, ещё сохранившими яркую расцветку. Надменно кривились заадранные углы крыш, дверные проёмы в форме больших замочных скважин, казалось, скрывали нечто запретное.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 На землю повеяло таинственностью, странное предчувствие овладело ими. Этому, видимо, способствовали и две зловещие статуи из грубого, побелевшего от известковых подтёков металла, охранявшие подход к башне. В странных одеждах, с яростно сжатыми кулаками и безобразно выпеченными животами, они стояли, расставив ноги. Лица, выполненные с особой экспрессией, каждой чертой выражали тупую жестокость. В широком плотно сжатом рте, в глубоких морщинах, сбегавших от плоского носа к подбородку, в вытаращенных под тяжёлыми косыми надбровьями глазах ощущалось неукротимое стремление убивать, мучить, топтать и унижать. Всю мерзость, на которую только способен человек, собрали искусные воятели, как в фокусе в этих отвратительных лицах. Здесь даже пахнет неприятно, сказал Этивис, нарушая тягостное молчание.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 Тевиси показалось, что она различает отдельные слова на языке янях. "Видите, здесь, оказывается, есть жители", обрадованно воскликнула она. Речь её прервалась таким отчаянным воплем, что все трое содрогнулись. Крик слабел, пока не замер, заглушённый гомоном многих людей. Тевиса беспомощно оглянулась. Её познания в социологии низкоорганизованных обществ были слишком ограничены, чтобы предвидеть события и найти наилучшую линию поведения.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 На верхней площадке лестницы появилось столпо людей. Подножие башни скрывало от землян большую часть скопища. Никто не заметил путешественников, и те могли рассмотреть перешельцев. Это были молодые люди, вероятно принадлежавшие к группе КЖ, оборванные и неряшливые с тупыми лицами, как будто одурманенные наркотиком. Среди них возбуждённо метались женщины с нечёсанными грязными прядями слипшихся волос.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 Тот свалил его искусным ударом, но не остановил. Схватив победителя за ноги, пленник впился зубами в щиколотку, опрокинув того на землю. Подоспевшие на помощь оторвали пленника от упавшего, растянули ничком на плитах у статуи. Полуголый вскочил, ощерив редкие зубы широкого рта. В этой усмешке Аскали не было гнева, а только издевательское торжество упоения властью над поверженным человеком.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 Он был покрыт пластинками стали, пружинисто отделявшимися от клинка, подобных воиной шишки с длинными чешуями. Такое оружие можно было вырвать только с внутренностями. Тивесом мгновенно принял решение, успокоив раненого внушением, Тивес ожело две точки на его шее, и жизнь мученика оборвалась. Женщина не в силах встать на ноги, доползла до земляну, моляюще протягивая к ним руки. Полуголый вожак прыгнул к ней, но вдруг завертелся и с глухим стуком ударился головой о плиты. Торлик, который сбил его воздушной волной из незаряженного наркотизаторного пистолета, бросился к женщине, чтобы поднять её. Откуда-то из толпы вылетел такой же тяжёлый нож и вонзился между лопатками женщины, убив её на повал. Второй нож ударился о скафандр Торлика и отлетел в сторону. Третий просвестил ущёки Тивисы. Гонатал, как всегда, рассчитывая на технику, включил защиту своего СДФ, к которому он заблаговременно приказал быть рядом. Подрёв взбуждённый толпой звонно наajeт, летавших от невидимого заграждения, земляне укрылись в проходе в стене. Не сразу нападавшие поняли, что имеет дело с непреодолимой силой. Они отступили на площади и принялись совещаться. Осмотревшись, путешественники поняли, что находятся в ограждённом массивными стенами бывшем парке. Труха рассыпавшихся пней лежала кучками между каменными столбами с надписями, плитами и скульптурами. Это было кладбище тех отдалённых времён, Когда людей хоронили в городе около знаменитых храмов. Стена кладбища не задержала бы нападения, поэтому Гэн Атал выбрал место для установки защитного поля недалеко от входа. Он поставил два СДФ на осевых углах квадрата, а контуры ново столбиками из синей керамики. Здесь для нападавших нагляднее была граница запретной зоны. После нескольких атак у них выработается рефлекс на непреодолимость, и тогда можно будет иногда выключать поле.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 «Вот это, наверное, та самая опасность, на которую намекали чиновники Торманса», — убежденно сказал Гэн. «Очевидно, они стыдятся признать, что на планете Ян-Як существуют такие виды. Обществом это не назовешь виды бандитских шаек, будто воскресших из темных веков Земли». «Да, опасность куда страшнее, чем лимая и зеркального моря и пожиратели черепов в лесу», — согласился Тор.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 Мне кажется, здесь не то, возмуждённо крикнул Торлик. Как и всякое другое, армансианское общество накапливало моральные ресурсы через воспитание в суровой школе жизни. А не израсходованных тиранической эксплуатации и наступила всеобщая аморальность, которую никакие грозные законы и свирепость леловых сдержать не могут. Нет, я должна поговорить с ними, Ген. Выключайте поле. Тивисса направилась к проёму в стене. Появление Тивисы вызвало крики толпы, заполнившей площадь. Тивиса подняла руки, показав, что хочет говорить. С двух сторон подошли очевидноглавари, полуголый с волосами, стянутыми в узел и татуированный, в сопровождении своих подруг. Женщины, похожие друг на друга, как сёстры, шли, веля их удыми бёдрами. "Кто вы?" спросила Тивиса на языке янях. "А кто вы?" спросил в свою очередь татуированный. Он говорил на низком, примитивном наречии планеты с его неясным произношением, проглатыванием согласных и с резким повышением тонов в конце фраз. Ваши гости с земли. Четверо разразились хохотом, тыча пальцами в Тивису. Смех подхватила вся толпа. Почему вы смеётесь? Наши гости, наши гости, проорал полуголый, налигая на первое слово. Скоро ты будешь наша.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 Кто умирает без словесным скотом и тем, кто вымаливает жизнь в служах халуёму владыке? А кто такой халый? Гнусный раб, оправдывающий своё рабство, тот, кто обманывая других, ползает на животе перед владыками, кто предаёт и убивает из подтишка. О, как я их ненавижу! Эта женщина подверглась тяжёлому унижению, насилию, поставившему её на грань безумия, подумала Тивиса и тихо спросила: "Но кто обидел вас? Именно вас, лично?" Лицо женщины исказилось. Ах, ты чиста и красива, всезнающая. Бейте её, бейте всех. Что стоите, трусы? завязала она. Психопатка подумала Тивиса. Она вглядывалась в лица приближавшихся к ней людей и ужаснулась. Ни одной мысли не было в них. Дикая и тёмная, плоская как блюдечко душа недоразвитого ребёнка смотрела на неё глазами этих людей. Итивис отступила в ворота как раз вовремя. Ганатал, следивший за переговорами, с рукой на кнопке замкнул защиту.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 Разве что применила бы свою силу массового гипноза. Но ну, остановила бы их, а что дальше? Мы их тоже остановили. Но не избивать же их лазерным лучом, спасая наши драгоценные жизни. О, нет, конечно, Тивису мокла, прислушиваясь к шуму толпы, доносившемуся через ограду кладбища. Может быть, им нужны наркотики? Спросил Ген Натал. Помните, как широко были распространены наркотики в старину, особенно когда химия изобрела наркотик дешевле и эффективнее, чем алкоголь и табак?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 Она не может накопить и сохранить информацию. Преступно лишать людей знаний, правды. Омерзительная ложь привела человека к полной деградации. Руководимые лишь простейшими инстинктами, подобные люди сбиваются в стада, где главное развлечение садистские удовольствия. И перестроить их психику, как и детей волков, непосредственно, обращаясь к человеческим чувствам, нельзя. Надо придумывать особые методы. Как всё-таки, я жалею, что с нами нет Родис. Что мешает вызвать её сюда? спросил Тор. Афи, неужели ты не догадался, что вроде осталась заложницей во дворце владык, сказал Гонатал. И будет там, пока все мы не вернёмся в тёмное пламя. Смотрите, они перебрались через стену, воскликнула Тивиса. Осаждающие догадались, что защитное поле перекрывает только ворота, и полезли через стену. Скорая ревущая скопище уже бежала по кладбищу, тесня и толкая друг друга в проходах между памятниками.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 Даже мочились и испражнялись. Низкий, похожий на отдалённый гром сигнал звездолёта принёс небывалое облегчение. Синий огоньёк СДФ заменился жёлтым. Тёмное пламя запрошло связь. Торлик выключил поле у ворот, где стал на страже Гэн, и третий СДФ начал передачу. Гриф Рифт спросил, насколько хватит круговой защиты. Всё зависит от того, как часто нас будут штурмовать, ответил Тор. Рассчитывайте на самое худшее. Тогда самые большие на 8 часов.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 Сейчас свяжусь с Родисом, подключаю ТВФ и памятные машины. Дайте видеоканал для снимков и держитесь. Турлик наскоро передал круговую панораму и выключил связь. Вовремя. Ган отал подал знак опасности и снова третий СДФ загородил ворота. Время шло, отал пас с прежним упорством и тупостью обискивал осу границы, обозначенных синими столбиками.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 — Для меня очень непросто доложить владыке, — хрипло сказал Таэль. — Будет скорее, если вы и сами. — Что же вы не сказали сразу? И Фай Родис устремилась в покое председателя Совета Четырех. На счастье, Чойо Чагас не выезжал сегодня. Через полчаса Родис ввели в зеленую комнату, ставшую уже постоянным местом ее встреч с Ладой Котормансом. — Я предвидел подобную возможность, — сказал Чойо Чагас, посмотрев на переданный со звездолета снимок. Поэтому управлятели на местах отговаривали ваших исследователей от рискованного путешествия, но им же не объяснили степень опасности. Каждый зональный управлятель стыдится, вернее, боится говорить об этих нелюдях. Их зовут оскорбителями двух благ. Двух благ? Ну, конечно, долгой жизни и лёгкой смерти. Они отказались от той и другой, и поэтому должны быть уничтожены.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 Ваши девять ножки обладают убийственной силой. Я помню, как они разнесли дверь в этом дворце. Езвительно улыбнулся владыка. Конечно, у каждого ЗДФ есть резательный луч, инфразвук для обрушения препятствий, наконец, фокусированный разряд. Но я не понимаю вас. Такая проницательная женщина и не может понять, что вместо того, чтобы расходовать энергию на защитное поле, надо истребить негодяев. А они этого не сделают.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 Запасы энергии хватит часов на 7, а посадить ракету точно без корректирующих станций не удастся. Мы убили бы своих товарищей. Слишком мала площадь, на которой они окружены. Чуюча газ встал. Я вижу, как вас заботит их судьба. В конце концов, вы не так уж безстрастны, как хотите казаться нам обитателям Яныях. Он повернул маленький диск на столе и направился в соседнюю комнату. Я приду через минуту. Его ждал высокий худой змей, носит совпалыми глазами и тонкогубым по лягушачьей широким ртом. — Пошлите два самолета из резерва охранная в Киннанте на выручку наших гостей земли, — начал владыка, глядя поверх склоненного в почтительном поклоне чиновника. — Защита у них проработает еще семь часов, — продолжал Чоевича Газ. — Следовательно, через семь с половиной будет уже поздно. — Слышите? Через семь с половиной. — Слышите? «Я понял, великий!» — чиновник поднял на владыку преданные глаза. «Оскорбители должны быть истеблены все до последнего. На этот раз без пыток и процедур просто уничтожены». Змееносец поклонился еще ниже и вышел. Чоя Чагас вернулся в зеленую комнату, говоря себе, «Посмотрим, так ли они младенчески наивны, как заверяет это ЦРЦ. Пусть это будет своего рода эксперимент. Приказ отдан». Мои приказы здесь выполняются. Файродис поблагодарила взглядом и неожиданно насторожилась. А к какому эксперименту вы думаете? Мне самому хотелось бы задать вам несколько вопросов, поспешно сказал Чою Чагас. Будете ли вы после полученного урока стремиться в отдалённые области планеты? Нет. Эта экскурсия была вызвана исключительно желанием наших исследователей увидеть первобытную природу Янях. Что же они не увидели? Опасность пришла не из природы, а скорбители продукт человеческого общества, построенного на угнетении и отсутствии равенства. О каком равенстве вы говорите? Единственном равенстве одинаковых возможностей. Равенство невозможно. Люди так различны, следовательно, не равны и их возможности. При великом разнообразии людей есть стремство к отдаче, к выемка. Когда ограниченные ресурсы планеты истощены до предела,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 Вы хотите обладать всем на планете. Хотя и рациональность такого желания вам ясна, оно сильнее вас. Вы даже отказываетесь от общения с другими мирами, потому что невозможно овладеть ими. Кто же там могут оказаться люди выше вас, лучше вас и чище вас? Сгица мыслей, Чоюча Га старался скрыть свои ощущения под обычным выражением презрительного высокомерия. С некоторых пор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 Теперь психическая тренировка позволяла каждому владеть этим даром, естественно, при разной степени способностей. Женщины издревле в этом были способные мужчин. Тевиса прислушивалась к своим ощущениям. Они отчётливо сумировали гибельный итог. Неотвратимая смерть, словно эта колоссальная пагода за воротами нависала над ними. В тоскливом желании отдалить познание неизбежного Тевиса села в изголове безмятежно спящего тора и грустно вглядывалась.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 Самолёты не появлялись над Киннанте. Вечерняя тень огромной погоды пересекала всё кладбище. Даже мстители приутихли. Они расселись на дорожках и могилах, я, обхватив руками колени, следили за землянами. Догадывывались ли они, что защитное поле в начале скрывающее путешественников тонкой стеной тумана, становится всё прозрачнее? Время от времени кто-нибудь метал нож, будто пробуя силу защитной стены. Нож отлетал, звенело камни, и все снова успокаивались. Голос гриф Рифта на милом земном языке вдруг ворвался в настороженную тишину кладбища, вызвав ответный шум толпы. «Внимание! Тевиса! Гентор! Только что Родис говорила с Чою Чагасом. Самолеты пробиваются сквозь бурю, свирепствующую на равнении Мензин. Придут с опозданием. Экономьте батареи, насколько возможно. Сообщайте положение в любой момент. Жду у пульта». Незапные бури здесь, в самых спокойных широтах Торманса? И почему об этом стало известно только сейчас, когда в индикаторах батареи горела последняя нить? Торлик сумрачно открыл задний люк СДФ и не успел вытащить атмосферный зонд-перископ, как Гэн отдал приказ ему свой. Торлик молча кивнул. Разговаривать стало труднее. Защитное поле уже не глушило рёв толпы. Сверкающий цилиндр, взлетевший в небо, заставил мстителей приутихнуть. Всего две минуты потребовалось, чтобы убедиться в полном спокойствии атмосферы на много километров к экватору от Кин-Нан-Т, так же, как и в отсутствии самолетов, по крайней мере, на расстоянии часа полета. «Човеча-гас лжет! Для чего им нужна наша смерть?» — воскликнул Тивиса. Мужчины промолчали. Ганатал вызвал темное пламя. «Поднимай, звездолет! Держитесь, сокращая поле!» — коротко сказал Гриф Рифт. Ганатал проделал в уме мгновенный расчёт. Взлёт из стационарного состояния 3 часа. Посадка ещё час. Нет, поздно. Пробивайте за город, раскидав толпу инфразвуком, крикнул командир. Бесполезно, далеко не уведём. Мы слишком долго ждали, поверив в самолёт от Чагаса. Иначе бы постарались закрепиться в каком-нибудь здании, с виноватой ноткой сказал инженер броневой защиты. Осталось одно, но очень опасное. Позовите всех в лифт. Мы попрощаемся на всякий случай, только скорее. Гэнатал поспешно выключил передачу. Тиви, обняв своих друзей с бесконечной нежностью, сказала Турлику: "Мне было с тобой всегда светло, Афи, и будет до конца. Я не боюсь, только очень грустно, что здесь и это так безобразно. Афи, у меня с собой кристалл стражи во тьме". Из прозрачного многогранника зазвучала суровая мелодия её любимой симфонии, тревожным ожиданием неведомого. Девиса поднялась и медленно пошла по каменной дорожке, скользя взглядом по окружающим руинам, а мысли шли своей чередой: ясные, полные великой печали, преобщавшие её к несчастливому сонму мёртвых, прошедших свой путь на утраченной земле и здесь, на чужой планете, бьющихся в плену инферна. Кладбище, как в старину на земле, служило для перевелигированных мертвецов, удостоенных захоронения в центре города под сенью древнего храма.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 противоречивые сочетания, которых и составляет человека. Торлик и Генотал торопились. Если тросик зонда-перископа выдержит вес человека, то есть ещё возможность выбраться из ловушки, в которую они очутились благодаря невиданному предательству. Они всматривались в обвалившиеся этажи древней пагоды, выбирая место, где мог бы закрепиться балон с парашютом. Второй цилиндр взлетел и мелькнул мгновенной вспышкой, исчезнув в тёмной нише.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 Тор и Тиви стояли у СДЭ, готовые втянуть Ганатала назад в случае обрыва тросика зонда. Тор лег плечом, почувствовал свою возлюбленную. Она казалась спокойной, но была напряжена будто взведённая перед последним усилием пружина. Ганаталу зацепился за край обрушенного порога, посыпались камни. Он пошатнулся, припал на колени и отчаянным усилием втянул себя в нишу. Через несколько секунд закрепив трос, он появился во весь рост в полутёмной впадине.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 Пусть согласилась Тивиса. Держи меня крепче, Афи. Торлик повернул рупор на толпу. Два эсдэфа у столбиков будто вздохнули, защитное поле погасло. С низким воем мстители устремились к чутьи обнявшихся землян. Низкий, непередаваемо грозный рык инфразвука остановил отбросил, разметал передние ряды, но задние напирали довя упавших. Торлик включил всю силу заряда.